Глава двадцать девятая. Мари. Долгожданное перемирие и улаживание всех непониманий заняло 4 дня. Именно столько мы провалялись в постели и не покидали квартиру. Дверь открывали только доставщику еды. А потом снова следовали жаркие объятия и поцелуи. У нас был словно второй медовый месяц, которого мы очень ждали. В квартире не осталось ни одной поверхности, на которой мы бы не слились воедино. Жаль, правда, что на утро заботливый Олег принес мужу резинки, которые ночью я аккуратно проткнула иголкой. В итоге почти половина порвалась во время секса. Муж в шоке, а я довольна. Сегодня утро пятого дня, а я все лежу на груди Ярослава и не хочу вставать. Родная, прости, мне нужно собираться. Но обещаю через три недели съездить с тобой на море. Хочешь? Спрашивает нежно, водя рукой по спине и вырисовывая только ему понятные узоры. Можно, но нужно посмотреть по работе. Скоро закончится строительство. Знаю, но ты ведь рада? Родная, я не собираюсь забирать у тебя дело и вмешиваться в него не буду. Но прошу, не перенапрягайся. Кстати, тебе бы не помешал офис. Не работать же дома. Яр нехотя поднимается, а я укладываюсь на его подушку и слежу, как голый муж ходит по комнате. Хорошая идея, но не в твоей высотке. Понимаю. Напрягу Олега и Еву. Пусть подберут варианты. О да, этим двоим не помешало бы побыть вместе. «Ты в курсе, что между ними что-то есть?» Спрашиваю и замечаю, как на губах мужа появляется улыбка. «И ты заметила?» «И как, против?» «Нет». «Возможно, Олег подобреет ко мне». «Ну, или у меня появится отличный рычаг давления?» Коварно усмехаюсь, уже представляя эти дебаты. «Ты о чем?» «Вот не привезет он тебя к ужину, нагрузив работой, не отпущу к нему Еву». Яр замирает с рубашкой в руке, а потом начинает смеяться. «Ах ты, коварная моя!» «Твоя!» — соглашаюсь, спрыгивая с постели и подходя к мужу. «Хоть мы и не отрывались друг от друга несколько дней, но мне словно мало». «Думаю, еще полчаса у нас есть». Хитро заявляет Яра и, подхватив меня на руки, уносит в душ, где мы проводим еще час. Какое же отличное начало дня! Вообще, с того утра каждый день был ярким, сладким и плодотворным. Я полностью ушла в свой проект, но не забывала и о муже, который тоже пытался начать жить по-иному. У нас появились правила, которые мы не нарушали. Например, ужин в полвосьмого каждый день. И неважно, дома или в ресторане, мы едим вместе. Исключение – дни, когда Соболев уезжает по делам. Второе правило. Если есть проблемы или сомнения, говорим глаза в глаза и не молчим. Третье. Я не лезу в его работу, он в мою. Только если по просьбе, никакой самодеятельности. Прошло три месяца, и все работает. Да, семейная жизненная, но и она интересная. Через пару дней начала сентября, и я не знаю как, но нам удалось, мой садик готов принять первых ребятишек. Строительство закончили быстро. К этому моменту бригады уже ждали отмашки, а материалы были закуплены. Пока все красили и проводили свет, мы с Евой закупили мебель, игрушки и все необходимое. Найти персонал вовсе оказалось просто, так как желающих было немало. Помимо Евы, у меня появились другие работники в моем уютном офисе на двадцатом этаже в высотке по соседству со зданием мужа. И так вышло, что при желании я могу видеть любимого. Как он стоит у окна, говорит по телефону или пьет кофе. При этом он тоже может видеть меня. Найти работников и все оформить помог Яр. Дело пошло бодрее, ведь теперь я проверяю только конечные бумажки. Детей нашли еще быстрее. Не знаю как, но новость о садике облетела весь город, и в него захотели попасть не только дети из богатых семей. Я специально сделала группы для разных категорий, так как хотела, чтобы дети общались. Не забыла и про льготников, и военных. Для последних садик должен был работать почти до ночи так как я понимала, что военные чуть ли не живут на работе, и их дети не должны из-за этого страдать. Желающих было так много, что даже мест не хватило. А ведь садик посчитали чуть ли не самым большим в городе. Не зря я намекал, что я, скорее всего, скоро открою и второй. Идея уже была, но сперва открыть первый. Все гудело и кипело... Шли последние приготовления, и я сама приехала в садик, чтобы оценить готовность. Прошлась по разукрашенным светлым коридорам, заглянула в группы полные игрушек и всего необходимого. Проверила, как заправлены детские кроватки, мягкие или подушки. Нянечки, воспитатели и весь другой персонал имели форму. Не строгую, но со знаками отличия. Аниматоры готовились к празднику. Садовник высаживал последние цветы вдоль дорожек. Охрана проверяла камеры и все необходимое для безопасности. Мария Викторовна, не беспокойтесь, все готово. Ко мне подошла Елизавета Петровна, замдиректора, которая будет следить за порядком. Это хорошо. Если что, звоните Еве. Она всегда на связи. Моя помощница тут же кивнула. Как скажете? а вы надолго отправляетесь на лечение? Нет. Да это и не лечение. Так, восстановление сил. Слишком много пришлось сделать за короткий срок, вот организм и сдал. Это правда. Я стала вялой, часто хотелось спать, а ела я как ненормальная. Появилась бессонница, и я могла ночами гулять по дому, чем порой пугала охрану. Муж хмурился, и я поняла, что пора самой отступить, пока он не вмешался. Две недели в санатории за городом вместе с подругой были мне жизненно необходимы. «Но вы же приедете на открытие?» «Конечно, как такое пропустить?» К тому же обещали прийти все мои друзья, в том числе и Костя с Сашей, которую он наконец-то сделал предложение. Конвертик с приглашением на свадьбу через месяц уже лежал в сумочке. Глеб тоже собирался заглянуть со своей помощницей, на которую он поглядывал очень плотоядно, а та воротила от него нос. Настя была кремень. и что-то подсказывала. Мозг ему она еще вынесет. Вот отлично. Другу тоже пришло время остепениться. И даже котова заявили, что приедут и не одни. Оказывается, парни каким-то образом стали няньками для дочки генерала. Который по делам свалил на полгода и попросил их приглянуть за чадом. Видела я это сексуальное чадо, на которое парни смотрели, чуть не давясь слюной, а то явно и не возражал. Виктория была выше всяких похвал. Строгая, решительная, опасная, настоящая дочь генерала. А как ловко она укладывала парней на лопатки. В общем, девушка мне понравилась, как и я ей. Мы даже пару раз пообедали и перемыли парням все косточки. И, конечно, на открытии ожидался муж. Куда без него? Не терпелось показать ему свое творение. А Света заявила, что даже если ее не отпустят, она все равно приедет. Тем более Никита трясся над подружкой так, что та уже выла. А как начал появляться животик, у мужчины вообще снесло крышу. Похоже, он хотел ребенка больше Светы уже выходя из садика я вдруг чуть не упала от очередного головокружения второго на этой неделе михаил вовремя подхватил меня и недовольно покачал головой мари давай сегодня в больницу я не скажу ярославу но мы должны понять что с тобой заявила ева подходя ближе просто усталость пустяк это пятый случай не спорь поехали девушка оказалась упертой с реальной хваткой бульдога. Даже я порой не могла ей отказать. Хорошо, но тихо. Я посмотрела на охрану, которая молча кивнула. Я позволяю усадить себя в машину, но тут от излишне сладкого запаха меня начинает мутить. Я едва успеваю открыть дверь, как накатывает приступ тошноты. Вот теперь становится страшно. Мари, где болит? Ева подбегает ко мне и протягивает влажные салфетки. «Нигде. Просто... Что за кошмарный запах? Миша, что за карамель?» Мужчина, непонимающе принюхивается и пожимает плечами. «Мария, ты чувствуешь карамель и яблоко?» «Да». «У нас что, торт в багажнике?» «Нет, это мои духи. Но они слабые, а ты так ярко их чувствуешь. Точно в больницу». Мы срываемся с места так, что меня вжимает в спинку. Видно, Миша сильно испугался, так как машина буквально летит. Ева только и успевает давать указания, куда повернуть. Я же прикрываю глаза и борюсь с новой волной тошноты. Хоть подруга и сидит впереди с открытым окном, тухи все равно режут нос. Неожиданно я почувствовала толчок и, кажется, ударилась головой, так как сознание стало быстро уплывать. «Ну что опять могло случиться?» Странно, но из сна я выбиралась тяжко. Голова гудела, а глаза не хотели открываться. Странный раздражающий писк у правого уха просто бесил. Видимо, именно поэтому я смогла перебороть усталость и проснуться. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. «Больничная палата? Да еще и общая!» Чуть обшарпанные стены, железные кровати, старенькие тумбочки и пыльные лампы на потолке. Повернув голову, увидела женщину лет 50, которая играла в игру, и именно ее телефон издавал тот невыносимый писк. Пять девушек в пижамах сидели на постели и о чем-то переговаривались, смотря на меня. Я же рассматривала их. А это не больница Кости, скорее что-то городское. Но почему я тут? Проснулась. «Как себя чувствуешь?» Ко мне тут же подбежала молоденькая девочка с яблоком в руке и присела на краешек к кровати. «Дать воды?» «Лиза, врачи же просили не поить ее!» «Нужно, кстати, медсестру позвать, сказать, что проснулась наконец. А то как с места аварии привезли, так и не приходила в себя». «Аварии? Это когда?» «Ты не помнишь? Врачих сказала, вас таксист въехал». Вроде как пострадали водители, девушка, которая ехала на переднем сиденье. А ты была сзади и легко отделалась. Миша, Ева? Пока я пыталась все переварить, в палату вошел врач лет сорока. И медсестра в зеленой форме. Проснулась, вот и отлично. Помните, как вас зовут? Мари. А что с моими друзьями? Они живы? Жив, живы. Мужчине сейчас ногу добинтуют, и все хорошо будет а у вашей подруги перелом руки и сотрясение. Она временно находится в реанимации. А вам, милочка, повезло. Машина сильно повредилась, а у вас не царапины. Скоро придут результаты анализов, и там посмотрим, что с вами делать. Мне бы позвонить, и я... Ой, не беспокойтесь, я отправила вашему мужу сообщение, что вы здесь. Ваш телефон уцелел, а вот документов в сумочке не оказалось. Простите, дозвониться по первому номеру не смогла. Не знала, какой номер у вашего мужа рабочий. Так что отправила сообщение на все шесть. Довольно отчиталась медсестра, а я, простонав, закрыла глаза. Номер-то у мужа один. Но бывших в телефоне я так и не переименовала, а значит... Охрана у вас хорошая. А что? Лучше их предупредить. Грядет бум. Только я это сказала, как с улицы послышался шум множества голосов и сирен. — А вот и первый посетитель.